291. Август, 30. «Везде сущность, все знания, все видения, все слышания, все могущества и все прочие свойства Абсолюта, образ и подобие, которого несет в потенциале в себе человек, есть атрибуты Духа. Потому, говорю, все достижимо, потому что все в Духе, все сосредоточено внутри человека, там и ищите». Как лепестки лотоса разворачиваются изнутри наружу, так потенциальные свойства высшего «я» человека, чтобы засиять всеми огнями. И сказано было недаром «Вы боги!» Природой царем назван был человек. Сосредоточение на внутренней сущности раскрывает ее тайны. Да, да, да, может знать человек просто духом, без помощи внешней. так от внешних впечатлений и восприятий переходим к знанию Духа или чувства знанию, которое является ступенью приближения к всезнанию. Достижимы ли все знания? Какая-то степень его в беспредельности – да. Знание обывателей Дхиани несоизмеримы. но даже и знание Дхиани далеко от знаний. Но в потенциале своем возможность расширения знания беспредельна. впрочем, как и всех других качеств Духа. Потому указуется путь в беспредельность, ибо все временно, но беспредельны и мы, путники великого пути, путники пути беспредельного или бесконечной лестницы Духа, где каждая достигнутая человеком ступень есть лишь преддверие выше.